Глава тридцатая. Каторга. Какая благодать. «Обедать вы не будете?» — спрашивает меня надзирательница, похожая на сестру-хозяйку. У нее тоже опыт. Она знает, что после приговора люди не хотят есть. «Обедать? Почему не буду? Обязательно буду!» Весело отвечаю я и в ожидании обеда оживленно перекладываю вещи в моем узле. Я слышала, что если приговор несмертный, то в Лефортове не держат. Отправляют обратно в Бутырки. И я с удовольствием жду отправки. Там общая камера, люди, товарищи по несчастью. Приносят обед не в жестяных, а в эмалированных мисках. Мясной суп и манная каша с маслом. Манная, гуманная. Это из гуманных соображений. Видимо, такой хороший обед дают приговорённым к казни, которых в этой тюрьме так много, согласно традициям, оставшимся от гнилого либерала Николая II. Я старательно съедаю весь обед. Теперь я буду обязательно всё есть, хорошо спать, делать по утрам гимнастику. Я хочу сохранить жизнь назлоем. Я вся охвачена мощным чувством, желанием дожить до конца этой трагедии нашей партии. Именно в эти минуты я больше, чем когда-нибудь уверена, что всю партию они не уничтожат, что найдутся силы, способные остановить преступную руку. Дожить, дожить до этих дней, сцепив зубы, сцепив зубы. Долго повторяю про себя эти слова, и они вызывают в памяти строки Постернака из поэмы Лейтенант Шмидт. Твёрдый обвинительного акта. Шапку в зубы только не рыдать. Недра шахт вдоль Нерчинского тракта. Каторга какая благодать. Слова эти вдруг потрясают до основания. Настоящая цена поэтических строк проверяется именно в такие моменты. Сердце переполняется нежной благодарностью к поэту. Откуда он узнал, что чувствуют именно так? Он — обитатель московской квартиры, наводящий грусть. Читаю дальше. Остальных пьянило ширь весны и каторги. Если бы он знал, как его стихи помогают мне сейчас осмыслить и перенести эту камеру, этот приговор этих убийц с удачьими глазами. Темнеет. Окно здесь тоже закрыто не только решеткой, но и щитом почему-то долго не зажигают свет, скорее бы, в бутырке. Здесь, в Лефортове, из каждого угла смотрит смерть. Я кладу голову на стол, и мысленно читаю наизусть лейтенанта Шмидта от начала и до конца. Меня страшно волнуют строки. Ветер гладил звезды горячо и жертвенно, вечным чем-то, чем-то. Зиждущим своим, я повторяю их много раз подряд и лечу в душную темную бездну. меня будет все та же сакраментальная формула с вещами. Уже совсем темно, из-за решетки и щита видны мерцающие звезды, те самые пастернаковские. А свет в камере почему-то так и не зажгли. И изо -за всех углов со стен, выкрашенных в темно-багровый цвет. На меня ползет ужас. С вещами, да-да, скорее, в бутырки. Они кажутся мне сейчас родным домом. Я уже представляю себе, как уютно будет в большой камере, полной сочувствующими своими людьми. Пусть эта камера похожа на тонущий корабль, но ведь есть все-таки какой-то шанс, что корабль спасется. А здесь, в Лефортове, этих шансов нет. Здесь седьмой круг Дантова Ада. Здесь только смерть. И я так хочу скорее уехать от опасного соседства с ней. На минуту меня охватывает панический ужас. А вдруг они меня зовут сейчас не в бутырке, а в подвал? Знаменитый Лефортовский подвал, где расстреливают под шум заведенных тракторов. Сколько шептались об этом в общих камерах. Стены этого подвала, наверное, тоже выкрашены темно-багровой краской, и на них незаметна кровь. Невообразимым усилием воли, от которого буквально трещит под волосами, беру себя в руки. Что за чушь? Ведь я сама слышала приговор. Десять лет со строгой изоляцией. Готовы? Да, да. Меня ведут длинным коридором, мимо ряда одиночек. Двери, двери, вниз. Последний раз ёкает сердце. Неужели всё-таки подвал? Нет. Вот в лицо ударила струя чистого ночного воздуха. Двор. Чёрный ворон. Меня опять запирают в пахнущий масляной краской ящик, в котором можно только сидеть, но нельзя даже слегка привстать. Машина трогается, значит, домой в бутырке. Смерть, стоявшая у меня за спиной двое суток, разочарованно отходит в сторону. Я осталась в живых. И теперь, отходя от смертельного ужаса, я теряю власть над собой. Напрасно я снова и снова твержу себе спасительные строки Пастернака. Каторга какая благодать! Больше не помогает. Комок подкатывает горло и душит. И я разражаюсь бурными, неостановимыми рыданиями. Меня охватывает возмущение. Что вы делаете с людьми? С коммунистами? Негодяи! Оказывается, я кричу это вслух. Я начинаю буянить, калачу изо всех сил кулаками в запертую дверку своей клетки, бьюсь об нее головой. Солдатик, открывший мою дверку, как две капли воды, похож на того скапского, что в фильме «Мы из Кронштадта». Глуповатое добродушное лицо, приподнятые, круглые белесые брови, слова, которыми он усмиряет меня, сразу выводят из атмосферы ужаса, вроде деревенской домашней размолвки. «Эй, девка, чё разошлась-то, а? Так реветь станешь, личность у тебя распухнет, а текёт, парни-то и глядеть не станут». Я счастлива, что он зовет меня на «ты». Значит, мы действительно выехали из зоны смертельной лефортовской вежливости. Я физически ощущаю его доброту, его немудрящее, но такое человечное сердце. И я рыдаю еще громче, еще отчаяннее, теперь уже не без цели, чтобы он утешал меня. Я не девка вовсе, я мать, дети у меня, ты пойми, товарищ». Ведь я ничего, ну ровно, ничего плохого не сделала. А они, ты веришь мне. А как же, удивляется он, Кабы чего сделала? Так разве бы вез я тебя сейчас в бутырки? Там бы осталась, да не ревиты. ну. Я, слышь, дверку-то оставлю открытую, дыши давай. Может, тебе Аверьянов кидать у нас есть? Дыши, дыши сколь хочешь. Никого в машине-то нет, тебя одну везу, последним рейсом, забыли бы про тебя. А теперь ровно царевну одну волоку через всю Москву десять лет, десять лет за что? Да как они смеют, разбойники! Вот еще на мою голову горластобабенка попал. Смолчи, говорю, знам и дело, не виновата. Кабы виновата была, а либо десять дали. Нынче вот, знаешь, сколько за день того расход? Семьдесят. Вот сколько одних баб почитай только и оставили. Троих Дави увез. Я моментально замолкаю. Сраженная статистикой одного дня. Масштабы работы видны в том, как плохо инструктирован конвой. Бедняга, ведь за этот разговор ему самому могли бы. Но я не мак, а крыба. Ну, разумелось, что ли? Вот и ладно. А то расшумелось тут, ровно на мужа. Я выпиваю из его рукаверьяновку и мне сразу безумно хочется спать. Машина ритмично потрясывает. Сквозь внезапно спустившийся сон слышу успокаивающий шепот Пскопского. не в жизнь десять лет не просидишь, год-два от силы, а там какое ни на есть изобретение сделаешь и отпустят. Домой, стал быть, к ребятишкам. В его ласковый В сумбурной голове фантастически переплелись ужасы сегодняшнего дня и старые слухи о досрочных освобождениях изобретателей. Но мне так хочется ему верить. И вообще, как хорошо трястись вот так в черном вороне, если дверка клетки открыта, настежь, а конвоир такой пскопской и так плохо выполняет инструкции по обращению с заключенными. И сейчас мы приедем в бутырки. Каторга. Какая благодать!